Он впоследствии сообразил, все гостиничные номера, в которые он влезал ночью, кроме последнего, заканчивались на цифру два, его счастливое число. Последний номер, не содержащий двойки, оказался для него роковым. Его обедателница проснулась и завизжала, когда он уже упаковывал ее норковый манто, предварительно расставив деньги и драгоценности по карманам плаща. Да, номер оказался несчастливым.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 Которую ему сбавили за хорошее поведение, он успешно провел десятидневные гастроли в Канзас-Сити и уже предвкушал не менее выгодную недельку в Нью-Арлиане. Начало было удачным. Он выехал из дешевой придорожной гостиницы, в которой провел предыдущую ночь, и прибыл в аэропорт имени Мусаана в 7:30 утра. Аэропорт ему понравился.